Глава 12. Ангелина. «Сделай заказ, Ангелина!» С преувеличенной любезностью Лев протянул мне меню. Мы с ним сидели в небольшом уютном кафе, расположенном недалеко от университета. На этом заведении настояла я, заранее предвкушая, как мы поссоримся, а мне придётся самой добираться домой. «Ты испортил мне аппетит!» съязвила я, всё ещё злясь на то, что из-за льва сорвался разговор с Веленом. «Просто скажи, чего ты хочешь, и разойдёмся». «Насчёт разойтись — это вряд ли. По крайней мере, в ближайшее время». Выдохнул мужчина, и в его голосе проскользнули нотки обречённости. «Ангелина!» — уложил руки на стол и подался ближе, а я машинально откинулась на спинку дивана. «Я тоже не в восторге от грозящего нам брака. Мы с тобой как бы выразиться мягче», — недовольно изогнул уголки губ. «Совсем разные и не подходим друг другу». «Тогда зачем ты на всё это согласился?» — искренне недоумевала я. «Во-первых, согласилась ты», — упрекнул меня Лев таким тоном, словно я виновата во всех его бедах. «Думаешь, я не видел твое пренебрежительное отношение ко мне?» «Я был уверен, что ты заупрямишься, а родители оставят попытки свести нас вместе. Но, тем не менее, ты какого-то лешего приняла мое предложение». «Так я откажусь. Как только маме легче станет, поговорю с ней и...» Охотно заговорила я, цепляясь за возможность освободиться от обязательств перед Ольвом. «Теперь уже поздно. Планы изменились», — пожал плечами. «Переезд в Канаду — это мой шанс», — начал мужчина, но осекся на полуслове. Но я и так догадалась, к чему он ведёт. На льва тоже давят родители, и Канада — его путь к свободе. Как я раньше не замечала этого. Мужчина стремится вырваться из-под влияния своей семьи-тирана, сбежав на другой континент. Неприятно признавать, но всё-таки в чём-то с ним мы были похожи. «Нет, лев!» — лихорадочно замотала головой. «Я всё понимаю, но по-настоящему за тебя никогда не выйду. Тем более сейчас, когда...» — судорожно сглотнула, вовремя прервав свою фразу. Но лев оказался не настолько глуп и слеп, как бы мне хотелось. «Когда твой Велен появился...» Злостно хрипнул мужчина, будто я действительно невестой его была. «Мне и не нужна такая жена, что налево ходить будет», заявил он, а я даже зубами скрипнула от обиды. «Мне необходимо выиграть время до Нового года, чтобы родители были спокойны, пока я придумаю, что мне делать дальше». «И времени я тебе дать не могу», отрицательно покачала головой. Только не сейчас, нет. Найди себе другую кандидатуру на роль жены. Найду, но пока ее нет, а родители хотят видеть со мной тебя, предлагаю поддерживать эту иллюзию. По-деловому предложил он. Заключим взаимовыгодную сделку. Я не могу, лев! Пролепетала с тяжелым вздохом. Что же, тогда возвращаемся к первоначальному разговору. злобно процедил он, пугая резкой сменой настроения. «Ленский? Сайт? Или Вилен? О чём первее рассказать твоей маме? Или обо всём сразу? И пусть она разбирается, что к чему». Каждое слово было пропитано ядом. «Ты не посмеешь!» просипела я, сжимая пальцами край скатерти. «Хочешь проверить?» С вызовом выплюнул лев, обнажая свое истинное лицо. «Послушай, до свадьбы не дойдет, я же сказал, ты мне даже не нравишься». «К чему тогда были все эти объятия и чмоки сегодня?» скривилась я, прокручивая в голове сцену возле университета. «К тому, что я не позволю выставлять меня дураком и рогоносцем. Официально ты моя невеста». так что вести себя придется соответствующе, — объяснил лев, особенно когда бывший мелькает. Эта фраза заставила меня в очередной раз вспомнить о Велене. Он явно не поймет мои игры в невесту, чтобы не стояла на кону. «Знаешь что? Можешь сам выбрать, какую новость первой рассказать маме!» — психанула я и с грохотом, отодвинув стул, подскочила с места. «Это твой окончательный ответ», — донеслось мне в спину, но я только ускорила шаг. «Пожалеешь», — прозвучало тихо, но грозно. «Обязательно пожалею, но не могу иначе».